Ратрица Циси много сотворила зла. Шина довела до смерти невестку, уморила беременную, загубила племянника, отравила свекровь. Казни и пытки были привычным и обычным делом в Китае. Описывать ужасы не хочется. Императрица состарилась, так и не выпустив власти из рук. Ей подарили трёхколёсный велосипед, который ей ужасно понравился, и фотоаппарат. И старая императрица, убийца интриганка, каталась на велосипеде по дворцу и всех фотографировала. Чрезвычайно увлекли её эти занятия. А Сталин в старости повесил в своей комнате вырезанные из журнала в картинки: мальчики катаются на лыжах, детки идут за грибами с собачкой, девочки танцуют и собирают цветочки. И рассматривал эти детские картинки. А Ленин в инвалидном кресле хотел собирать грибы. Очень ему понравилось грибы собирать. И агенты спецслужб втыгали в землю грибы, чтобы доставить удовольствие больному вождю революции. И я думаю, как просто быть счастливым. На велосипеде прокатиться, грибы собирать и ягодки. Фотоаппарат купить и фотографировать. Хотя сейчас можно на телефон и рассматривать на страницах друзей приятные картинки, друзей, которых ты не боишься и не внес в расстрельные списки и давитые конфетки не послал им по почте. Человеку не так много надо для счастья и хорошего самочувствия, но иногда. Тираны или злодеи понимают это уже в конце жизни, когда ничего нельзя исправить. Жизнь кончена, и приближается расплата за содеянное. А так хочется покататься на детском трёхколёсном велосипедике и смеяться от счастья с другими добрыми детьми. легкомысленного человека иногда придушить хочется. Метафорически, конечно. Когда глобальные проблемы надо обдумывать и решать, а легкомысленный человек говорит: "Ах, оставьте ваши глупости. Всё само собой решится. Деньги появятся, враги убегут, а вам будет большое счастье. Пойдёмте гулять в парк". Сначала такой подход раздражает. И начинаешь в толковывать, что жизнь требует серьёзного отношения, вдумчивого. Надо быть осторожным и практичным. Но потом я заметила, что легкомысленные люди, они полезны. Не все, а глубоко легкомысленные, не притворно, а по-настоящему, которые и сами ничего не принимают близко к сердцу. поплачут и засмеются и потратят все деньги на ненужную глупую безделушку, и вам же её подарят. И уведут вас прочь от тяжких сомнений и переживаний, хотя у самих проблем немало, но не к ним легко относятся. Ах, подумаешь, пустяки какие. Всё наладится. Это во время войны в магазин, где не было съесного,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 Ну, конечно, кончится. И купальник понадобится. Какие еруши? Какой купальник? Ужасы и гибель кругом. На настало лето, потом другое лето, и война кончилась. И девушка этот эпизод потом рассказывала мемуаристам, когда старушкой стала. Она выжила и, возможно, Выжили другие, те, что улыбались и спрашивали. И Дорегинев хорошо написал: "Иногда надо бросить мрачные мысли и отдаться детскому легкомыслию, и будешь спокойно спать, как ребёнок. И такой искренне легкомыслянный человек приносит счастье и удачу. И всё действительно налаживается удивительным образом. Сколько раз я это замечала?"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 старую лошадку. Были субботники раньше. В субботу садик не работал, и папа взял меня с собой. Я была совсем маленькая. 3 годика или 4. Врачи и пациенты наркологической клиники собирали мусор, ветки, прошлогоднюю траву. И складывали в мешки дерюжные, а мешки в тележку. Тележка была приделана к маленькой настоящей лошадке, а лошадка к старенькому старичку в телогрейке и солдатской шапке. Настоящая живая лошадка. Я первый раз увидела. А тележку всё грузили и грузили мешками. Я заплакала. Старичок подумал: что я испугалась лошадку и стал говорить: "Она старенькая. Это старенькая и добрая лошадка. Садись на тележку, девочка, мы тебя прокатим". Я со слезами сказала, что лошадке тяжело. Вон сколько мешков в тележке. "Давайте я что-нибудь понесу сама, я могу". Старичок вздохнул только и сказал, что стареньким всё тяжело, но они нужны. Ока могут вести тележку. И попросил меня нарвать травки для лошадки, чтобы я перестала горько плакать. Я бросилась рвать траву. Среди старой жухлой травы уже появилась молодая, зелёная. Я её рвала, давала лошадке, а лошадка осторожно мягкими губами брала пучки травы. И где-то рядом Молодой папа пел с врачами и пациентами песню. Раньше все пели на субботниках. Было синее синее небо, и все были: папа, старичок, лошадка, маленькая я. И потом в синем небе мы все будем: молодая лошадка, молодой старичок, молодая я, молодая трава. И все будем свободны и счастливы. А пока надо вести тележку. Мы нужны, пока можем ее вести. Так проходит земная слава. Грустные и мудрые слова. Ничему завидовать не надо и ни с кого не надо брать пример. Самому надо жить. Всё проходит. И роскошь, и пышность одежд, и пирожные. Один писатель так рассказывал. Перед революцией на берегу моря было так много дам в роскошных туалетах, в алмазных колье и перьях пышных, и кавалеров с закрученными усами и дорогими сигарами, и упитанных детей с нянями и гувернантками в кружевах и фланели. Это был праздник жизни, чужой праздник, чужой вольной и праздной жизни. А через год он снова попал на море. Бежал то ли от белых, то ли от красных, то ли от зелёных. И берег был совершенно пуст. Камней и волн все исчезли, будто и не было их. А потом прошли годы, и снова он на море попал. И на берегу, в шезлонгах, в шёлковых халатах лежали счастливцы. Руководители партии с полными жёнами в атласных пижамах. И сыты и дети играли с камушками под присмотром нянь. И в теннис играли, и ели виноград, и ананасы. Берег был полон счастливых и сытых богачей. Там были элитные санатории для руководителей, а писатель просто любовался морем. Это был тридцать седьмой год, а в тридцать восьмом берег снова совершенно опустел, только камни и море. И писатель перестал мечтать о богатстве и власти. На него большое впечатление пустой берег произвел. Бог с ним с богатством. На море можно и так съездить, погулять, искупаться и отдохнуть. Купить то, что нам по карману. И обойтись без шёлкового халата в конце концов, и без ананаса. За них дорого платить приходится. Это я вовсе не про политику, я от неё далека. А о том, что всё приходящее И сравнения ни к чему. Никто не знает, как жизнь обернётся. И какой будет следующая жизнь. Может, там только восхитительное лазурное море и камни сверкающие. А больше ничего и не надо. Только любимые люди снова рядом. Без всего остального вполне можно обойтись. Изумрудный город, а там живут люди, наши люди, с родственники, и там живет наш человек, которому мы тоже с ним се по ночам, и поэтому он не может никого любить, старается, но не может. Это же наш человек, и в нашем общем доме пустеет комната. Наша комната. Она на нашей веранде стоит наше кресло. Всё это мечты и фантазии, просто сны. А может и нет? Потому что мне вполне реальная женщина 50 лет рассказала историю из жизни. Она жила в своей стране 48 лет. Вполне хорошо. Работала преподавателем, имела приятелей, нормально зарабатывала. Только семьи у неё не было. Так вот вышло. Не смогла она никого полюбить. В юности были увлечения, но ничего серьёзного не получилось. Так шла жизнь. Она смылась. Всё хорошо, да? Только её не очень-то любили и понимали. Эту Олею с детства терпели, уважали, не обижали, но как-то не понимали и не любили. А два года назад она купила путевку в одну страну на море. Совершенно обычную путевку в недорогой отель. Раньше она бывала за границей, по работе ездила в Европу, ездила в Россию. А в эту страну поехала первый раз в жизни. Обычная поездка на море. Она приехала и почувствовала запах страны. Он был таким несказанно прекрасным, что у неё увлажнились глаза. Пока ехали на автобусе в отель, она взгляд не могла отвести от пейзажа. Она узнавала и дорогу, и залив, и деревья, и маленькие домики. В отеле она оставила вещи и успешно отправилась в ближайшее селение. Там всё рядом. Подошла к дому. На крыльце сидел старик, разговаривал о чём-то с двумя женщинами в длинных платьях и в платках. К своему изумлению, раскашатся поняла, о чём они говорят. Ни слова Но смысл уловила. Старик с бородой в шапочке посмотрел на неё, и женщины посмотрели внимательно и стали улыбаться, протягивать руки, приветствовать, словно давно её знали, и приглашать в дом. Она безбоязненно зашла и пила с ними чай из маленьких стаканчиков. Они говорили, а она понимала смысл и кивала в нужных местах. А потом расплакалась от любви и восхищения. Так плачет, вернувшись домой из долгого путешествия, из пятидесятилетнего путешествия. Долго перечислять все радости узнавания и радость встречи со своим человеком. Её описать невозможно. А Олеся его встретила там. Она уехала в эту страну, вот как получилось, съездила домой, уладила все вопросы, собрала деньги, нашла работу удаленную и уехала. За два месяца выучила язык, взяла и выучила. Но она его скорее вспомнила, а потом вот познакомилась со своим человеком. Вернее, узнала его. Он работал учителем и жил один в своём доме с садом. Не встретил своё счастье до 60 лет. А потом встретил. Вернее, дождался и узнал. Как это возможно? Никто не знает, не так ли? Может быть, потому человек и несчастлив, и одинок иногда. Что он живет среди чужеземцев, говорит на чужом языке и общается с чужаками, хорошими, добрыми, но совершенно чужими. А где-то есть его родная страна и родные по духу люди, и они его ждут, хотя уже и не надеются на встречу и позабыли, что ждут. уж да стук Вечером жизнь иногда происходит самое лучшее. Время заката. Наступает вечер жизни. Даже если человек молодица и говорит: "И ещё не вечер". Это именно он. Вечер жизни. Возраст, когда молодость прошла, Да и зрелость тоже позади. Наступает вечер жизни. Его надо принять. Только вот в чём штука. Вечер может быть долгим. И вечер может быть прекрасным, восхитительным, интересным, в отличие от не слишком радостного утра и от трудового дня, полного забот и тревог. Вот это нужно помнить. У некоторых людей вечер лучше, длиннее, насыщеннее, радостнее, интереснее. Так одна женщина горевала, разглядывая морщинки. Вот и наступил вечер. Почти кончился роман жизни. Где вы читали роман, который начинался бы со слов: "Прекрасная девушка шестьдесят двух лет". Сидела у окна и смотрела на закат. Она ждала свою любовь. Но жить читать смешно. А в жизни так и бывает. И женщина 62 лет Мария Павловна лишилась жилья. Не совсем лишилась. Просто в её большой квартире жил сын с семьёй. А зачем покупать свою дорогущую недвижимость? Если есть грамотная старинная квартира в центре столиц, всем хватит мест. Вот кто так говорит, тому обычно места и не хватает. И в итоге совместная жизнь с женой сына и с ним стала невозможной. А продавать квартиру они не хотели и просто затеяли ремонт. А Марию Павловну Попросили пожить на съёмной квартире в самом центре Окраины. Ремонт это дело серьёзное. И Мария Павловна, оказавшись вдалике от семьи, от привычного уклада жизни, решила из своей комнаты со всякими этажерками и комодами, окна с видом на реку. Она сидела ошеломлённая в какой-то коморке-студии, сама не понимая, как так вышло. На закате дней такое случилось. Вот вам и вечер жизни. Но она была всё же дама не слабо характерная. Просто привычная жизнь, рутина, они затуманили разум и ослабили волю. И мысли о том, что она уже старая, пожилая. А тут она собралась силами, взяла и укотила к морю в плацкартном вагоне. Она лет 20 на море не была. Много было хлопот с внуками, работы много. Она переводчиком работала. Укотила. Сняла комнату скромную, хотя всё равно дорого получилось. Купила планшет и нашла работу тексты переводить. Плюс небольшая пенсия у неё была. Был октябрь. И она гуляла по набережной. Любовалась закатами, плыла по течению жизни. И отвечала на редкие сообщения сына, что всё нормально, хорошо. Вот фото заката. Красиво, правда? И там, в южном городе, ей предложили работу преподавать язык на курсах. Те, кому она тексты переводила. Она познакомилась с интересными и интеллигентными людьми, а потом и с писателем известным познакомилась, и у них возникло чувство, несмотря на вечер жизни. А потом они поехали в экспедицию изучать места силы, а потом снимали фильм про эту экспедицию, а потом им дали награду за лучший фильм о загадочных местах планеты, а потом они поехали на север. чтобы изучать древние цивилизации. А потом они открыли приют для животных рядом со своим домом. А потом их поливали грязью хейтеры, но книга всё равно вышла. А потом вот это было потом. Вот на закате и началось. Закат это ещё не ночь, не конец отведённого дня. И вечер иногда бывает долгим, интересным, насыщенным. Иногда человек понимает, что томительно ждал этого вечера с самого тусклого утра. Весь будничный и хлопотливый день ждал вечера. И пришёл на набережную, чтобы любоваться закатом. Он бывает ярким и великолепным закатом. И то, что придёт за ним, тоже бывает замечательным. Даже если уже вечер, вечер может быть долгим и прекрасным Мария Павловна получила ещё одну жизнь. А ведь всё так уныло и печально начиналось. Сын тоже хочет приехать на море и повидать мать. Он даже написал такое сообщение года полтора назад. Но Марию Павловну трудно застать на месте. Они уехали в горы с мужем и с друзьями. И оттуда Мария Павловна отправила сыну несколько чудесных фотографий заката. Она не держит зла. Она только начала жить. Так она сама говорит.